Мощный удар навского аркана был неприцельным. Видимо, противник не смог точно зафиксировать ее местонахождение, а объемным. Магическая энергия высасывалась из всей зоны поражения. Сколько же магов работало над заклинанием, и сколько их вокруг. Квалифицированных боевых магов нетерпеливо ожидающих, когда хранитель потеряет способность создавать арканы. Ловушка? Однозначно да. Ее выследили. Нур, ну что же ты? И в этот момент Лариса поняла, что помощи не будет. Карлик обманул ее, подставил. Ее не выследили. Ее ждали. Понимание пришло не из-за того, что удар по чудом запаздывал. Все было хуже, намного хуже. Тонкая игла пронзила левый висок хранителя, сообщая, что черная книга в беде. Божественному лорду нужна книга. На глаза навернулись злые слезы. Какая же я дура. Но тратить драгоценные секунды на пустые переживания было бессмысленно и глупо. Надо бороться. Надо искать выход. Ладно, Нур, пока я жива, ты не победил. Лариса знала, что сопротивляться уже построенному навскому аркану четвертого уровня нельзя. Если прозевал выпад, то делать нечего, не трепыхайся. Зато его можно обмануть. Для начала помочь. Девушка расслабилась, позволяя накопленной энергии уйти, и как только почувствовал, что подлое заклинание прекратило свое действие, выхватила из сумочки элегантный флакончик духов. Точнее, совсем не духов. Великие дома не зря охотились за черной книгой большинство из собранных в ней заклинаний представляли для нелюдей огромный интерес. В частности, вот одно из них, позволяющее создать артефакт с запасом магической энергии, способный противостоять воздействию мощного навского аркана. А потому, вывалившись из портала рыцарей, поджидала не испуганная девушка, а разъяренный, только что восстановивший силы маг. Лариса отбросила опустевший флакон, И сразу же ударила в чудов раскаленным дыханием дракона. Недоуменный крик. Не ждали, совсем не ждали. Доли мгновения и скрутила их переход. Предсмертный стон. Кто-то не успел выйти из распадающегося портала. Доли мгновения и выскочил на проезжую часть, уходя от ответного удара эльфийской стрелой, визг тормозов и глухие удары столкнувшихся машин. Доля мгновения и наброшенная на рыжих обитателей ордена поле колпака заставила их позабыть об агрессии и заняться спасением жизни. Бесценные секунды, позволившие девушке перепрыгнуть в другую сторону садового кольца, уйти, затеряться в узких московских улочках. Энергии осталось мало, едва хватит на короткий портал, но теперь это даже хорошо, наблюдателям будет сложнее ее засечь. Чуд выскочил из подъезда. Один? К счастью, да. Видимое зацепление. Рыцарь хрестанул в стае эльфийских стрел, стараясь нанести беглянке множество мелких ран. Лишить сил. Но Ларисе удалось обмануть нападавшего. За мгновение до удара девушка бросилась к нему навстречу. Кто бы мог подумать, что хрупкая девушка захочет драться в рукопашную с рыцарем. Тяжеленным кузнечным молотом смяла грудь чуда и впечатала его в припаркованную тротуару автомобиль. Завыла сигнализация. Убледневший воин медленно сполз на асфальт. Такой удар впал не мог сломать ему позвоночник, но девушка не собиралась выяснять степень нанесенных повреждений. Трое раненых и двое погибших. Наблюдатели ее упустили. Она не строила портал. Вторая группа. Быстро к капитану распорядился Франц. «Остальные приступайте к поиску. Резервные группы, Немедленно отправляйтесь на территорию. Гуга!» «Я в порядке. Двое погибших». Великий магистр скрипнул зубами, но тут же вернулся в привычный ритм боевой операции. Охота есть охота, и то, что дичь отчаянно сопротивлялась, только добавляло азарта в действия рыцарей. «Гуга!» Девчонка восстановилась, у нее был артефакт с энергией. Проклятая тварь! Как только мы ее засечем, снова накроем навским арканом. Понятно. У меня не хватает фонгарда, доложил командир второй группы. Подозреваю, что он преследует хранителя. Фонгард был в зоне действия навского аркана, и теперь лишенный магической энергии оказался недоступен для наблюдателей Ордена. Франц недовольно ощерился. Удивительная небрежность. Человская девчонка догадалась прихватить с собой запечатанный артефакт. А рыцари, краса и гордость ордена, нет. Разгильдяйство? Он же знал, что независимо от исхода операции Гугу придется пережить серьезный разговор о соответствии занимаемой должности. Внимание всем обеспечить визуальный контакт с командором войны фон Гардом Гуга. Направляйтесь туда, где его видели в последний раз. Комиссар. Артега, стоящий возле минивэна Лас Вегасов, вызвал Сантьяго. Комиссар чуды гонят хранителя. Судя по переговорам, у них большие проблемы. И что? Безразлично осведомился Сантьяго. Гарк еще здесь, напомнил Артега. Мы можем перекрыть Чуды просили о помощи? — Нет, — растерялся помощник, — но... — Не надо самодеятельности, Артега. Не мешайте рыжим развлекаться. То, что проклятая колдунья припрятала в рукаве козырного туза в виде артефакта с энергией, не смутило Фонгарда. как не смущало его и то, что рация молчала. Зацепило одно из стрел несчастного Ника, сраженного кузнечным молотом. Фонгард был воином и не сомневался в своих силах. Даже переполненная энергией девчонка уступает ему в боевых качествах. Это аксиома. Магия магией, но предки рыцаря умели убивать уже в утробе матери. А это дорого стоит. Фонгард обошел поверженного гвардейца, около которого уже собралась толпа зевак. Дверца машины смята. Из уголка рта вытекает струйка крови. Глаза остановились. Конгарду потребовался всего один взгляд, чтобы сделать вывод. Перелом позвоночника и множественные внутренние повреждения. Здесь не помогут даже эрлицы. Увы, дружище, тебе не повезло. А значит, пусть тобой займутся другие, я должен выполнять задачу. Рыцарь машинально дотронулся до рукоятки прячущейся в наплечной кобуре пистолета и устремился за девчонкой. Она бежала со скоростью хорошего спринтера. Энергия оставалась еще на пару хороших ударов. На пару хороших первых ударов. Лариса понимала, что оторвалась от преследователей ненадолго. рыцари перегруппируются, подбросят в зону поиска магов и рано или поздно доберутся до нее. Надо вырваться из кольца. Ну как? Лариса закусила губу, резко обернулась и вздрогнула. Обостренные, еще обостренные, магии чувства не подвели. В ярдах в пятидесяти позади находился он, рыжеволосый, уверенный и быстрый. Он даже не считал нужным скрываться. А ведь он знает, что у меня есть энергия. Чуть приближался. Выстрелить эльфийской стрелой... Но от рыцаря исходило такое спокойствие, такая уверенность, что Лариса внезапно поняла, что ее удар не достигнет цели. Он успеет. Он слишком хорош. Сотни его предков отмахивались от огненных молний заколдованными мечами. И даже с 50 ярдов девушка видела презрение, сверкнувшее в глазах чуда. И запаниковала. «Помогите мне!» Она сверкнула в ближайшую арку и уткнулась в грудь мужчины. Пропала. На кончиках ее пальцев сверкнул маленький огонек, предвестник эльфийской стрелы. Лишь в последний момент сознание прорвался знакомый голос. «Лариса! Артем?» Лариса подняла глаза и вцепилась в одежду наемника. «Артем, помоги!» Искра исчезла. «Он ведь работает на Навов!» Но поднять на Артема руку во второй раз девушка не могла. — Артем, не сдавай меня. Пожалуйста. — Я с тобой, не волнуйся. Я с тобой. — Правда? — Успокойся. Он погладил волосы девушки. — Делай портал. — Куда? — Куда угодно. — На это уйдет почти вся моя энергия. — Делай. — Девка запаниковала и свернула в арку. Отлично. Фонгард знал, что с той стороны двора должны находиться гвардейцы. Роль загонщика, конечно, не столь почетна. Хотелось бы лично взять хранителя. Но сотни воинственных предков презрительно скривились, услышав столь недостойные воина мысли. Главное — решить поставленную задачу. У нас приказ, командор войны фонгард. Мы должны взять эту девку. И не имеет значения, кто именно набросит на нее веревку. Ты сделал все, что мог, ради общей победы. Но упускать хранителей из виду не стоит. Кто знает, какие еще фокусы приготовлены для преследователей. Черная книга содержит много странных арканов. Расталкивая прохожих, рыцарь влетел в арку и выхватил пистолет. Пусто. Во двор. На выезде из арки, перегородив добрую треть дороги, нагло стояла грузовая газель. Коротко ругнувшись, фон гард обогнул машину и тут же забыл о ней. Испуганно озирающаяся девчонка стояла в самом центре двора. Рыцаря она не видела. Наверняка почувствовала ждущих ее гвардейцев и теперь пыталась сообразить, куда бежать. Поздно, милая. Умереть с улыбкой победителя на устах, то да оно не каждому. Фон Гардове это удалось. В тот самый момент, когда Чуд поднял пистолет, намереваясь прострелить Ларисе ногу, разрывная пуля превратила его в затылок в кошмарное месиво костей и мозга. Рыцарь упал на землю. Портал, рявкнул Кортес, выскакивая из-за Лариса, которая вновь прижалась к появившимся из-за детского домика Артему, из последних сил вызвала вихрь перехода. Она уже поняла, что наемники хотят избавить ее от остатков энергии. Только так можно выйти из-под колпака наблюдателей Ордена. Портал появился. И сразу же Артем активизировал еще две двери. Теперь во дворе плясали три вихря. Кортес подхватил фонгарды подмышки и втащил тело в один из переходов. «Давай!» Молодой наемник включил еще один артефакт. И волна энергии принялась грубо комкать порталы. Очень грубо, безжалостно разрывая все, что находилось внутри. Лариса не смогла сдержать крик, когда увидела, во что превратилось тело фонгарда. Отвернулась, а Артем, схвативший девушку за руку, уже тащил ее к ближайшему подъезду. Уйдем через подвалы. Кортес знает несколько хитрых ходов у местной канализации. Видимо, у нее был здесь тайник с артефактами. Буркнул Гуга. Один портал она создала сама, а еще два — с помощью артефактов. Мы отслеживали все порталы, но девчонка развалила стартовые вихри сразу же, как только вошла в переход. Очень рискованный шаг. Для нее это был единственный способ спастись. Наблюдатели потеряли цель. Мы смогли отследить лишь один портал, но посланная группа не нашла никого. Не нашла или не успела? Не нашла. Мы успели взять район выхода под контроль. Другие порталы. Один разорвался практически сразу же, а последний... Гуга развел руками. Его мы не успели проконтролировать. Фонгард. Видимо, рыцарь понял, что хочет сделать хранитель и бросился следом. Его разорвало на части. Три командора войны погибли. Еще трое ранены. Хороший итог охоты за хранителем. Франц представил себе лицо Сантьяги и невольно поморщился. Хотя наф вряд ли будет острить. Коимка странника тоже закончилась неудачей. — Вы обыскали двор? — Самым тщательным образом подтвердил мастер войны. — И что? — Ничего. Острова Анжу, Восточно-Сибирское море, 19 марта, пятница 21.07. Время местное. Теперь все зависело только от мастерства Джин, От ее способности уловить гармонию окружающего мира и найти, почувствовать, какие изменения надо внести, чтобы добиться желаемого результата. От ее, может, и не сильного, не ярко выраженного, но очень редкого дара геоманта. «Что она делает?» — повыбопытствовал Дикси, заглядывая в библиотеку. «Она заболела?» Негритянка неподвижно сидела в самом центре большого помещения и, не отрываясь, смотрела на горящую перед ней свечу. Молится, — буркнул Нур. «Не уверен, что хозяйке это понравится. Ваша женщина может молиться в другом месте, например, на улице?» Карлик тяжело посмотрел на тощего голема, но ничего не ответил. Кукла не таила угрозы, не была способна помешать строительству аркана, и лорд решил не трогать Дикси. Пусть живет. Тем временем Джин зажгла несколько ароматных палочек, наполнивших библиотеку терпким запахом сандалового дерева, обмакнула пальцы в плошку с водой и окропила лоб. Она использует наркотики? Снова встрял дворецкий. — Хозяйка не одобряет наркотики. — Тихо! Галим вздрогнул, так резко и жестко прозвучал приказ Нура. Лорду же было не до церемоний. Он знал, что сейчас девушка начнет говорить, сообщать, что надо сделать, и весь обратился вслух. — Гонконг! — чужим безжизненным голосом произнесла Джин. Нур вытащил телефон и набрал номер помощника из Китая. Только что из порта вышел пассажирский катер. Он должен быть потоплен. Каким образом, неважно. важно. Лорд быстро передал приказ девушке. Какой ужас, прокомментировал Дикси. Это безнравственно. Мехика. Требования Джин были короткими и ясными. Иногда они звучали очень странно. Но Нур... Не выпускающий из рук телефон, слово в слово повторял их своим помощникам, находящимся в разных уголках земли. Он знал, что они выполнят все очень точно. Карлик умел заставлять подчиненных работать. И каждый их шаг, каждый поступок изменит этот мир. Изменит так, как нужно геоманту. Оставалось только надеяться, что Джин не ошиблась. Всего прозвучало семь распоряжений. Затем последовала пауза. Видимо, негритянка ожидала выполнения приказов, после чего девушка перевернула чашку с водой и поднялась на ноги. Нур сложил телефон. Джин, не моргая, оглядела комнату, вытащила из-за пояса изогнутый тонкий нож и плавно разрезала руку чуть ниже локти. Крупные капли крови упали на пол библиотеки. «Ой!» — прошептал дворецкий. По-прежнему, не моргая, негритянка повела раненной рукой, и когда очередная капля замкнула кровавый круг, в воздухе перед девушкой появился толстый том, переплетенный черной кожей. Тайник хранителя был вскрыт. «Черная книга», — прошептал Нур. Стряхнувшее оцепенение Джим взяла том здоровой рукой и прижала его к груди. «Вы украли книгу», — пропищала шарашная Дикси. «Я должен немедленно позвонить хозяйке!» Нур вытолкнул голема в коридор и широко улыбнулся. «Джин, ты чудо!» «Я знаю!» «Я восхищен!» Лорд весело посмотрел на черную книгу. Он не мог прикоснуться к ней. Главное сокровище человских магов не предназначалось для рук нелюди. Но от этого радость статы не стала меньше. Хранитель проиграл. Лариса не сумела понять, кого привез Нур в ее логово. Понадеялась на магическую защиту и не подумала, что хороший диамант может пройти даже сквозь самые сильные арканы. Ведь заклинание — лишь часть мира. Черная книга обрела другого хозяина. Победа? Еще нет. Лорд был достаточно хладнокровен, чтобы понимать, что захват сокровища — лишь очередной шаг к достижению главной цели, но очень важный шаг. Карлик подошел к девушке, осторожно взял ее раненую руку, поцеловал пальцы и аккуратно перевязал рану, извлеченным из кармана платком. «Как ты думаешь, Джин, Лариса сумеет ускользнуть от великих домов?» «Книга наверняка отправила хранителю сигнал тревоги», — негромко ответила девушка. Если бы Лариса могла, она бы уже примчалась. Нур слегка поморщился. Он спрашивал не об этом. И тут же развил свою мысль. Надеюсь, что девочка спасется. Она хороший маг, мне было бы жаль ее потерять. я плакать не буду, подчеркнула Джин. Не позволяй чувствам вмешиваться в дело, строго произнес карлик. До добра это не доведет и резко обернулся, уловив легкие шаги в коридоре. Кто-то направлялся к библиотеке. Что случилось? -с -с. Но первым в дверь заглянул Дикси. Я не люблю обманщиков и воров, сэр, и буду счастлив произнести эпитафию на вашей могиле. Что происходит? По мнению лорда передалось девушке. О чем говорит голем? Любого другого легкость приближающихся шагов ввела бы в заблуждение. Походка хрупкой девушки или подростка. Но карлик был опытным бойцом и умел слушать по-настоящему. Шаги принадлежали отнюдь не ребёнку. В библиотеке подходил тяжелый танк. Нур подтолкнул негритянку к дальнему углу. «Кажется, у нас проблема. У вас еще есть время застрелиться, сэр» заметил Дикси.